Глава седьмая. Распитие осенского чая. Пенкертинка л г а л а ему. Лукас прекрасно понимал, что за этим скрывается нечто большее, но он был не в том состоянии, чтобы разбираться. Сегодняшний день был слишком тяжелым. Боль продержалась еще дольше и в ы с у с и л а из него все силы. Затем пришел Рой с т е ф о р д и отнял все его надежды. Он чувствовал себя совершенно и з м о ж д е н н ы м Только сила привычки и о ж и д а н и я пинки не давали поддаться отчаянию и начать систематически напиваться. Нужно только выспаться и станет лучше. Но сейчас ему не хотелось после такого насыщенного дня бороться еще и со своим прошлым. А кроме того, он никогда не был таким, как старик. Никогда. Без воли, без костей. Звучали в голове его собственные ироничные слова. Лукас вспомнил Роберта Тревиса, п а р н я из Спенсер Артиседс, с к о т о р ы м вел переговоры сегодня днем. Тревис з а з в а л и л с я к ним лично, и с большим шумом, чтобы официально расторгнуть с Советом спонсорский договор, а через два часа ушел, размякшим как масло. Победа еще не одержана, и Лукас это понимал, но он решил, что теперь, когда дело ф о л ь м а х и в ы в его руках, он прямо с утра займется этим и постарается вернуть Спенсеров назад. Это лишь сделка, это не считается. Но и тебя я бы смог обработать так, чтобы ты рассыпалась в прах, Пинки. И все мне рассказала, даже не сомневаясь. Подумал он, нахмурившись. Однако в отличие от старика мне не хватает той самой несокрушимой внутренней уверенности, что я имею на это священное право. Лукас поджал губы. Не стоит думать об отце, когда он так устал и начать него ускользнет еще какая-нибудь деталь. Зачем ворошить именно это? Но это было необратимо. Летний день, один из многих, он прекрасно помнил, как и пинки тот чай бьет по голове как каменный дождь тупые парализующие удары волны и звук. Зубы сводят и лицо кривится, пальцы неконтролируемо дрожат. Но руки все равно перестаешь чувствовать через полчаса, когда они над головой, так что в целом без разницы, что они там сверху делают. Однако мысль нисколько не приближается к идеальному состоянию отстраненности, сколько бы Лукас не старался. Дискомфорт невероятно мешается средоточиться, ведь это цель. шаги отца, стук двери, рука на выключателе, надежда, волна облегчения, когда затихает инфразвук, быстро воспользоваться последними мгновениями, посмотреть на третий снизу стих, потому что из сегодняшних пятнадцати он помнит его хуже всех, и вбить себе в голову, сейчас, когда все нервы в теле перестали дрожать под натиском резких ритмичных пульсаций низкой частоты, дело идет гораздо лучше. К счастью, кое-что он выучил заранее в школе под партой. Хотя там на перемене над тобой и летают банановые к о ж у р к и но по сравнению с условиями, в которых он вынужден напрягать свою память дома, это божественная тишина. н о о тец уже здесь и собирает бумаги, снимает наушники с его ушей. Пришла твоя подруга Пинкертина Лукас и снова Надежда. Может, благодаря Пенкертинке ему не придется декламировать дурацкие э с с е н с к и е рифмы за всю прошлую неделю, или хотя бы в качестве задания нужно будет вместо стихов учить новые знаки, то есть сидеть за столом как нормальный человек с развязанными руками. Знаки нельзя выучить лишь глядя в бумаги, их нужно переписывать снова и снова. Но отец будто даже не собирается вытащить из морозилки пару кубиков льда, охладить дрояновые ремни и освободить его руки, или пустить его к п и н к е или хотя бы дать ему попить. Лишь стоит и молча смотрит. Наконец движение, отец прижимает к его губам чашку ненавистного Гомершаулова чая, либо пей то, что я даю, дорогой дружок, хоть это и отвратительное вонючее грибное пойло, либо п о м и р а й от жажды. Лукас знает это и молча пьет до дна. Он знает и что будет дальше, раз это именно Гомер Шауль. Пока скользкий гриб тяжело разливается в его желудке, он изо всех сил душит в себе страх. Почему он хотя бы не развязал ему одну руку? Она пришла вернуть тебе какую-то книгу. Как неожиданно, правда? Последний раз повторял Лукас. Никогда не зави сюда своих друзей. Но зачем ты пустил ее? Раз уж она здесь, я хотя бы составлю представление, какие у тебя друзья. Нельзя упускать возможность, что по воле порядка вещей сама себя является. Как продолжается этот стих? Лукс изо всех сил пытался вспомнить, но в голове было совершенно пусто. Его пугает мысль, что чай совсем скоро начнет действовать. Кроме того, осенские псалмы все равно кажутся ему тупыми. Не знаешь? Мне это не нравится, Лукас. Может, твоей памяти п о д с о б и т если я приведу сюда твою подругу? Ледяной ужас, оглушающая тишина. Боже, ты ведь не сделаешь этого, папа. Но Лукас ухватает ума не говорить ничего подобного вслух. Просьбы и страх самый простой способ увести его из себя. Рё Акутликс, если бы она правда зашла сюда. Он чувствует, как от одной мысли его щеки горят у н и ж е н и я Он бы наверняка не пережил, если бы именно п и н к е р т и н к а увидела его сейчас в этой ужасной неловкой ситуации. Если бы его кто угодно увидел в этой ужасной неловкой ситуации. Отец не развяжет ему руки. Наоборот, он снова надевает на него наушники и кладет на стол перед ним новые листы. Не теряй времени. Ты все равно не выйдешь из этой комнаты, пока эта девушка здесь. Так хоть выучишь еще одну страницу. Отчаянная попытка избежать этого. Легким тоном и, насколько возможно, с уважением, ведь Лукус хорошо знает, что просить не имеет смысла. Если мы отложим это, я готов пообещать, что не в с т р е ч у с спинки. Я ужасно устал. Ошибка. О чем он говорит? Неужели ума не хватает? Усталость упоминать было нельзя. Нет такой усталости, которую нельзя преодолеть. Лукас. Гомер Шаул уже начинает действовать. Лукас чувствует, как сжимается горло, а когда вновь раздается звук восприятия, обостряется настолько, что у него выступают слезы на глазах. Как можно в этом цирке сосредоточиться хоть на чем-то? Но он должен. должен. Лукас вздрогнул. Начальник всегда прав. Это ощущение он помнил и спустя столько лет. Дверь за отцом захлопывается, адреновые ремни на запястьях не сдвигаются ни на миллиметр, потому что им не важно, хочет ли кто-то почесать нос. Задыхаешься от ярости и унижения, но должен молча это проглотить, вознести с ь над дискомфортом. Как известно, только старик и Акютликс были избранными, теми, кто имел патент на разум. И хотя а к ю т л и к смог бы, Джайлс Хильдебранд сомнений не допускал никогда. Лукас очнулся и поднял взгляд. Пинки уставилась на него глазами полными ужаса. Их к а р и бархат был лишь на пару тонов темнее, чем искристый янтарь о с е н но, очевидно, приятнее. Он вдруг осознал, что прослушал ее вопрос. Ну же, Лукас, перестань водить меня за нос. Ты знаешь или нет? настаивала она. Ах да, п и н к е р т и н к а все хочет этот чай, или лучше сказать, пытается утверждать, что хочет его. Лукас почувствовал под своей ладонью ее вспотевшие, дрожащие пальцы, и это прикосновение вызывало в нем странное волнение. Они очень давно друг д р у г а знали, и он был готов простить ей почти все, что угодно. Все сцены, происходившие от отчаяния, о т которые сопровождали его взросление и включали все от краснеющего лица и показной незаинтересованности до ревности и объективной грубости, не говоря уже о литрах случайно разлитых на его одежду напитков. С кем-то другим это вызвало бы в нем ярость или смех, но Перкентинку он не мог обидеть. Никогда не решился он и что-либо с ней замутить. Когда она выдала отцу, что он учится вне дома, л у к а с получил такое наказание, от которого заплакал бы серийный убийца, и к тому же потерял последний шанс как-либо облегчить эту каторгу. Но он переступил через себя и никогда в жизни этого не упоминал. Она ложь просто махал рукой. Все это было второстепенно. Он точно знал, какая пинкертинка на самом деле. В сравнении со множеством других женщин все было не так плохо. Может, ты идеализируешь ее в воспоминаниях, сказал он. Могу ответственно заявить, что тут есть чьи и получше, чем тот, и к еде многие из них подходят больше. Он взял меню. Если тебе нужен мой совет, возьми квриллу. Осяне делают к ним прекрасные соусы. Ты помнишь? Обвинила его Пинки. Ты сам себя выдал. Ты прекрасно знаешь, что это был зачай. л у к а с вздохнул. Ведь не утверждал, что не знаю. Я просто думаю, что попробовав его снова, ты будешь разочарована. Конечно же нет, громко з а я в и л а она. Ты бросишь меня, чтобы я вечно оставалась в поисках. Страх, который пару минут назад Лукус отчетливо видел в ее глазах, перестал быть таким безграничным, как волнующее с я море, кажется меня глубоким. Так и каждый произнесенный слог ослаблял ее страх. Да какая все же разница, подумал он. Ну, чтобы ты не умерла от любопытства, он называется Гомер Шаул. Ведь это было так давно. Лукус не хотел ей этого говорить, а сама она тоже была не слишком уверена, что хочет узнать. Пинки почти смирилась с трусливым молчанием. Если она вновь почувствует тот давний вкус на языке, ей снова придется бороться и собираться силами. с Она снова будет искать решимость, лишь чтобы сказать ему об этом. г о м е р ш а л ь повторила она. Нужно записать, не нужно. Но ты можешь запомнить название п а т и р о н с к и г о м е р ш а л л Можно перевести как янтарные глаза, милое название для чая, что-то вроде колодца дракона или белый пион. В то же время это вход в т р ё и г р у поймает тебя и не отпустит, проломит барьеры сознания, как пишут в книгах. Луказ а с м е я л с я но могу тебя заверить, Гомер ш а у свободно в магазинах не продается, да и в м е н ю т ы его так просто не найдёшь. На этот товар Верховный жрец наложил эмбарго. Когда что-то запрещают, первыми попадают под удар алкалоиды. Хочешь сказать, его нет даже здесь? Если и есть, об этом нигде не напишут. Лука замялся. Гумершаул относится к священным э ф и с н и м веществам. Всего их пять, и вместе они создают ограниченный ряд. Пять уровней, после которых человек якобы достигает Господа Бога, если он в настроении и у него крепкий желудок. А утром мне надо на работу. Гомершалл первый из них. Второе вещество называется лед под кожей. Третье падение в темноту. Дальше идет видение и, наконец, голоса и звезды. Вещество о з а р е н и я Официально ни одно из них не поставляют на Землю. А неофициально пинки, пинки, сказал Лукас все еще с улыбкой. Ну ты и авантюристка. Если правда хочешь, я попробую убедить их покопаться в закромах. Но лучше не снимай обувь под столом. За сколько ты теперь пробегаешь сто метровку? Может, так получиться, что уходить нам придется в большой спешке. Все правда так серьезно? Будь уверена. Думаю, ты меня успешно переубедил. Она вздохнула, пытаясь унять разочарование. Мы не можем так рисковать. Для тебя э т о правда так в а ж н о удивленно сказал он и его глаза з а с в р к и л и с ь я не понимаю тебя Пинки именно этот отвратительный чай Лук спорился в кармане вытащил узкую шестиугольную коробочку обтянутую чешуйчатой перламутровой кожей открыв ее вытащил какую-то эссенскую купюру и спрятал в ладони хотя он сделал это очень быстро Пинки успела заметить блеск серебра и поняла что это одна из тех что побольше Лукус наклонился через стол так близко к ней, что их лбы почти соприкасались. Мне не кажется, что тут сегодня как-то по-особенному опасно, но помни о т р е й игру, приглушенно сказал о н Лучше почитай что-нибудь, хотя бы меню. Ты справишься. Через минуту вернусь. Пока Пинки о п о м н и л а с ь Лукус уже встал, прошел мимо и направился к бару. она сидела окутанная ужасом, хотела позвать Лукаса, но все его серьезные предостережения лежали на ней как камень. Лукас исчез в кучке о с е а н и пробрался куда-то в задний угол. Она больше не осмеливалась следить за ним из страха, что кто-то из инопланетян случайно посмотрит в ее направлении. Что там было? Трейгер. Пинки сидела уставившись в выложенный мозаикой стол. но все равно чувствовал на себе ливень взглядов, может она лишь преувеличивала, что все пялятся ей в спину, пока они сидели с Лукусом и разговаривали, то странное чувство, которое появилось в самом начале, полностью исчезло. Когда-то она читала книгу о том, что психотроника обычная ерунда и взгляд человеческих глаз не имеет измеримой силы. Вот именно, человеческих глаз. Пинки почувствовала неодолимое желание поднять голову и о г л я д е т ь с я лишь для того, чтобы убедиться, что в помещении есть и другие люди, кроме нее, что она не одна в толпе чудовищ. Она осторожно так и сделала, с б е ш е н о бьющимся сердцем, блуждающим взглядом, но результат ее не удовлетворил. Кругом были лишь серые пятна осенских лиц, целое море пятен, волнующиеся в ритме непонятной речи. Пинки решила, что стоит оглянуться, чтобы иметь представление о том, что происходит за ее спиной, и начала поворачивать голову. Это была хорошая идея, но в то же время неминуемость собственного движения так ее напугала, что она попыталась воспротивиться себе. Обеими руками она ухватилась за металлический край с т о л а и боролась со своей головой так, что заболела шея. Это была лишь секунда, но она тут же забыла об этом, и ее пальцы легко скользнули по столу на колене. Снова серость л и ц но вдруг одно так резко выделилось на общем фоне, что Пинки чуть не вскрикнула. Это было типичное о с е н с к о е лицо: сверху высокое и узкое, снизу без подбородка, и с щеками, т я н у щ и м и с я в разные стороны, в длинных обвисших складках р е с н и ч а т ы х ушей. На нем доминировал чудовищно большой клювообразный нос, с з а к р ы в а ю щ и м и с я ноздрями. По бокам носа были какие-то синеватые линии, кучки странно сморщенной кожи или же краска. Но черты лица были мягкими и, насколько Пинки могла судить, женскими. Нельзя отрицать некую их гармонию и, может быть, даже красоту. Пинки заметила блеск янтаря в широко посаженных глазах, совсем узкий полумесяц п ы л а ю щ е г о желто-оранжевого цвета, почти теряющийся на фоне кубальтово-синих век. Глаза закрылись. Осянка. Пинки больше не сомневалась, что это женщина, потому что под темным коктейльным платьем вполне земного фасона ясно вырисовывалась грудь. Слепо направилась к ней, но это была лишь пара шажков, лишь мгновение. Она вдруг остановилась, повернула голову в совершенно другом направлении, немного сгорбилась и через секунду исчезла. Должно быть, ушла в тень за ш и р м о й из металлических пластинок, которые незаметно отделяла помещение чайной от гардероба и туалетов. Но когда Пинки резко встала и попыталась снова ее увидеть, то уже не смогла. Потом она поняла, что делает, и быстро села обратно. Боже, ведь не будет же она специально искать встречи взглядом с Оссианкой? Радоваться нужно, что по счастливой случайности этого удалось избежать. Пинки снова уставилась в мозаику на столе, в л о ж е н н у ю из синих, белых и серых камешков, и некоторое время развлекалась разглядыванием сложного орнамента. Затем, по совету л е д а в в с о л у к а с а открыла меню, хотя о чтении не могло быть и речи. Но она хотя бы могла рассматривать картинки соусов и рыбы. За пять минут, прошедших до возвращения Лукаса, она еще несколько раз украдкой огляделась, но никто на нее не посмотрел и не пытался с ней заговорить, не упоминая уже о том, чтобы кто-то заставлял ее поворачивать куда-то голову. о с я н а м судя по всему, и самим мне хотелось смотреть на нее, как той женщине, которая на всякий случай закрыла глаза и сбежала. Пинки немного расслабилась и допустила, что единственное, что здесь представляет опасность, это ее собственные расшатанные нервы. Сильные впечатления я получила бы в обычном в и н н о м ресторане, рассудила она с иронией. Ведь сколько раз за все эти годы мы с Лукусом ходили куда-то вдвоем, всегда с нами была как минимум София. Я избегала его, вот и все. И во всем виновато письмо. Она посмотрела на свою сумочку, в которой, как бомба замедленного действия, скрывалось доказательство ее подросткового любопытства. Мне плохо до ужаса от мысли, что я должна ему это сказать. В тот же момент л у к а с т и х о вернулся на свое место и наклонился к ней. Открой сумочку. Пинки окаменела. н «Ну о ж е настаивал он. Я принес гостиницу, но мне некуда его спрятать. Тем более он весь для тебя. Под столом он подал ей бумажный пакетик с чем-то сушеным. Пинки послушалась, положив пакетик в сумку, она нащупала уголок конверта. Лукас! Пискнула она. Сейчас, Пинки, доставай прямо сейчас! Но встретив взгляд его блестящих серо-синих глаз, она не смогла. Я не думала, лишь пробормотала она. Ее голос дрожал. Я никогда не хотела, чтобы из-за меня, ну же, Пинки, скажи, чтобы ты из-за меня лишился письма от отца. Но вместо этого она почти захлебнулась волной отчаяния, поняв, что снова сдается. Я в жизни не хотела тебя заставлять из-за моего чая убеждать Осенн. Ты, наверное, думаешь, что я страшно капризная, сключила она в бессилии. Улыбка Лукаса погасла. Уверяю тебя, что я полностью д е и с п о с о б н ы й человек, Пинки, и не позволяю себя принуждать, заявил он. Я просто хотел тебя порадовать и все. Нам принесут еще немного чая. Спасибо, выдоила она. Лукас снова облокотился на поручень и запустил руку в волосы, и тихо смотрел на нее. Это был тот же пристальный взгляд из-под тяжелых прищуренных век, каким когда-то ее рассматривал его отец из кресла за письменным столом. Лукас все больше походил на Джайлза х е л ь д е Бранта. Теперь она видела это. У него уже были точно такие же впалые, очень бледные щеки. Круги под его глазами в приглушенном свете казались совсем черными. Она только сейчас заметила морщинки в уголках его рта и подумала, что он наверняка страшно устал. Ей хотелось бросить сочувственное замечание, что видимо ему плохо теперь спится, когда в совете такая суматоха, но она вовремя остановилась. Этим она лишь вынудила бы его быстро взять себе в руки и делать вид, что он свежий и отдохнувший. Усталость, бледная кожа и круги под глазами звучало в ее воспоминаниях. Но не может же это быть тем, о чем говорил старый профессор? Возвращение д е л ь ф и ц е в не мог предвидеть даже он. Официантка поставила перед ними чашки из керамики, от которых шел пар. Чашки имели тюльпановидную форму, бокалы для вина, но вместо одной ножки у них было три тонких из металла и украшал их какой-то эссенский знак. Лукус поднял взгляд и сказал девушке что-то на ее языке. Пинки остановилась в последний момент. Чуть на нее не посмотрела, подождав, пока о с я а н к а отойдет, она взяла трехногую чашку и с нетерпением поднесла напиток губам. Этот невероятный, неповторимый аромат. Связанные с ним воспоминания сложно было назвать приятными, но он был прекрасен, невообразим, божественный. На некоторое время Пинки потеряла до речи, лишь сидела с чашкой в руках полной грудью вдыхала упоительный аромат Гомер Шаула и наслаждалась неописуемым вкусом. Лукас смотрел, как она с блаженным видом пьет глоток за глотком, и в его взгляд закрадывалась тоска. Наконец она сделала последний глоток и немного очнулась от транса, и тут же заметила, что Лукас к чаю даже не притронулся. Ты не будешь пить? д и в л е н н о спросила она. Я не рисковал уже долгие годы, признался он. Я считаю, что уже совсем отвык. Он вгляделся в жидкость в чашке, невольно п р о в и л пальцами по одной из металлических ножек, и его губы поджались в легкой иронии. Это несколько дурной тон, но я отдам тебе свою кружку, если хочешь. Сегодня у меня нет потребности еще больше погружаться в жалость к себе. У их стола снова появилась официантка, на стол поставила чайник и вазочку с печеньем. Смотри, теперь точно будет не так плохо. Ну же, тайный обмен кружками. Под н а ч и в а л л у к а с е д в а девушка повернулась к ним спиной. Он схватил чашку Пинки и потянулся за чайником, чтобы налить себе совсем другой чай. Пинки поймала его за руку. Ну ч т нет? Когда он посмотрел на нее с изумлением, она собрала все запасы смелости и быстро выдала. Возьми свою кружку обратно. Так не делается. Он рассмеялся. Ну же, Пинки, я знаю, что так не делается, сказал он. Просто пытаюсь пойти тебе навстречу. Это будет пустая растрата, если Гомершал выпью я, потому что я правда его не люблю. А ты пьешь с таким удовольствием. Видела бы ты свою блаженную мину. Лишь полный эгоист может лишить тебя этого. Губы Пинки начали растягиваться в улыбке. Лукас осторожно освободил пальцы, сжатые в ее руке, и снова потянулся к чайнику. Он серьезно пытается избежать этого. Вдруг осознала Пинки, любой ценой, совершенно отчаянно. Что же, это раз такой человек, как он, на высокой должности, бывший дипломат, меняется в ч а й н о й кружками только чтобы не пить? Без размышлений она обеими руками схватила чайник. Так начнет ругаться? Пинки? спросил Лукас с долей удивления. Нет, выдала она. Лукас медленно опустил руку и посмотрел на нее очень холодным взглядом. Можешь же ты удивить, едко произнёс он. Она почувствовала, что начинает краснеть. Конечно, Лукас е й ч а с же убедит ее попросить с плачем прощения и еще собственными руками налить ему другой чай, ясно, как день. Когда я спросила, кажется ли тебе осенский чай ужасным, ты лишь рассмеялся. Выплела она обиженно. «Да теперь выходит, что я была права. Речь не о том, что Гомер Шаул невкусный. Ты просто его боишься. Если бы она подумала, то скорее всего никогда бы ничего подобного не сказала. Однако, как только это прозвучало, она поняла, что попала прямо в цель. Лукус разочарованно покачал головой. Вот так и делай доброе дело. Тебя обвинят в трусости. Засмеялся он. Классика. Он взял свою чашку и за л п о м выпил остывающую жидкость. Сюрприз, пинки. Я не пытался тебя отравить. А теперь надеюсь, позволишь мне выпить чай, который я люблю. Она заморгала в удивлении. Лукас поставил чашку и уставился в пустоту над ее головой. Холод растаял и победные искры догорели. В его глазах остались лишь грусть и усталость. Пинки чувствовала, как в ней все сжимается от жалости. Боже, зачем она это сделала? Лукас ради нее достал запрещенный чай, которого сам не хотел. Разве не было у него права не пить его? Она слышала, как он наливает новый отвар из чайника в обе чашки, но не осмеливалась даже дышать. Ну же, п е н к е р т и н к а Раздался через мгновение голос Лукуса, в котором не было ни тени враждебности. Перестань себя мучить и попробуй этот. Может, поймешь, что он куда лучше, чем Гомер Шаул. Его улыбка добавила ей смелости. Лукус, пожалуйста, прости. Я, я просто... Прервал он ее и махнул рукой. Я сделал глупость, пытаясь этого избежать. Ведь ничего такого. ты р а с п л а ч е ш ь с я я попытаюсь тебя поцеловать и при этом мы перевернем стол. Я не распла... всхлипнула она. А вот и да, убедил он ее. Это совершенно не важно. Беру назад свое утверждение, что я не пытался тебя отравить. Этот отвар был чертовски сильный. Лукас наклонился к ней. Я кое-что тебе расскажу, Пинки, но это тайна. Противники археострононавтических теорий пытаются это скрыть. Но Гомер шал, когда т о в а р и л с я для крокодилов, чтобы вызвать у них достаточную слез для создания пословицы. Крокодиловые слезы неоспоримое доказательство доисторических связей земли с Эссе. Пинки хотела засмеяться, но все в ней дрожало от такого приступа чувств, что она не осмеливалась вообще ни на что. Слез было совсем мало, и они стекли по щекам на стол без особого драматического эффекта. Но т о м у что сделала ее губы, она не могла не ужаснуться. Я всегда тебя любила, Лукас, сказали ее губы с в о е в о л ь н о Я все время стараюсь, чтобы ты не узнал об этом, потому что ты только посмеешься. Возьми меня, я постоянно об этом думаю все эти двадцать лет, что я тебя знаю. Погоди, Пинки, стой, прочистав л о н это должна быть моя реплика. Ты крадёшь мою роль, ты никогда не воспринимаешь меня всерьёз, всю жизнь только издеваешься надо мной. Несчастно всхлипнула Пинки и наконец расплакалась во всю силу. Долго это не длилось, бурный напор чувств утих через две или три минуты. Пинки достала платок, вытерла глаза и с трепетом выпила ч а ю Второй чай был совсем не таким ароматным, но в тот момент его нежный горьковатый вкус был в самый раз. И казалось, будто он вносит четкие черты реальности в разноцветный вихрь безумия. Откуда ты знал? Почему этот чай? Я хочу сказать, начала она. Чтобы ты не сказала, Пинки, это будет гарантированно глупый вопрос. Примерно на минус пять баллов тут же осеклась она и закусила губу. Лукас молчал. Он злится? Боже, он возмущен тем, что я сказала вслух. Какое-то время она боролась с замешательством, прежде чем отважиться снова на него посмотреть, и испугалась его выражения лица. Лицо было серым и измученным, полностью изнуренным, будто в состоянии бдения он оставался уже даже не силой воли, а просто по инерции. Лукас сидел без движения, подперев голову рукой. В Его широко открытых глазах не было ничего, что было ей знакомо. и с к р к и смеха, малейшего осколка иронии, далекого проблеска хоть какой-то осознанности — ничего, чтобы принадлежало ему. В них разливалось полное, отупелое, безграничное отчаяние. Пинки казалось, что она буквально чувствует, как все его сознание тонет в этом мутном море, в г л у б и н а х и тьме. И ей хотелось закричать и хорошенько его встряхнуть, чтобы вытащить из этого страшного состояния. Но одновременно ее ошеломила другая сила, льющаяся из этих глаз и затягивающая ее в пустоту. Неотвратимая и неудержимая стремительность падения в никуда, безмерная усталость, полное смирение, смерть. Ее вдруг охватил ужас. Потому что она осознала, сколько бы она его не т р я с л а это не остановить. Это давно уже было за границами всего, на что способны человеческие руки. Начало своей болезни Лука вспомнил точно. Сперва это случалось редко и длилось недолго. Он чувствовал несколько мимолетных приступов неожиданно острой боли, будто кто-то провел ногтем по г о л е н ы м нервам туда-сюда и всего-то и заканчивалось быстрее, чем он успевал осознать, что такое странное с ним происходит. Потому он лишь махнул на это рукой и забыл, как обычно делает каждый, если только он не п р о н о и д а л ь н ы й ипохондрик. Затем это начало происходить чаще и дольше. И он переставал удивляться. Лукас привык, что у него когда угодно может начаться это необъяснимое состояние, и смирился с тем, что ранее казалось ему невозможным. Он не может владеть собой настолько, чтобы никто ничего не заметил, и именно это было для него самым пугающим. То, как боль безостатка наполняет сознание, как полностью парализует голосовые связки и вызывает слезы на глазах. Как заставляет тело а н и м е т ь в судорожной неподвижности, а дух, который должен быть выше материального против этого совершенно б е с с и л л е н Ему было неловко, потому у него всегда под рукой имелось оправдание. Например, он с облегчением прятался куда-нибудь в угол и делал вид, что говорит по телефону, пока его не отпускало. Так прошел год, и все еще было не так серьезно. Лукус заметил определенную регулярность и отчасти привел с о о т в е т с т в и е расписания встреч с болью, но без фанатизма. Боль длилась лишь пару минут, правда, минуты эти были изнурительные, но он привыкал, пока это не случилось прямо во время ссоры с ш е р о н То, чем они занимались, даже и ссорами сложно было назвать, скорее такая растянувшаяся язвительность от скуки. Совместные вечера, проводимые дома, всегда выглядели одинаково. Он сидел за столом и пытался работать, она лежала на диване и подкалывал его едкими замечаниями. Он не поддавался на провокации, так как ему было совершенно безразлично, что Шерон думает, а она, как раз по тому же, все больше приходила в ярость. Но с Шерон у Лукаса эта проблема появилась с самого начала. Шерон была прекрасной женщиной. Шикарный в постели и забавный за бокалом вина, но всего этого ему совершенно хватало пару-тройку раз в неделю. В остальное же время им было не о чем говорить. Шаран же думал, а что есть, о чем. Знаешь, отношения двух человек – это не односторонняя работа. Я не могу быть единственной, кто бесконечно инвестирует свою энергию и интерес. Почему каждый раз я должна придумывать, что мы будем делать и куда пойдем на ужин? Почему всегда я должна начинать разговор? Ты со мной вообще не общаешься. У тебя только твои дурацкие о с е н с к и е книги. Но должны же люди друг с другом разговаривать. Лукус не разделял этого мнения. Он разговаривал с людьми целыми днями, должен был обаятельно их развлекать, незаметно переубеждать, переманивать на свою сторону, капать им на мозги, чтобы во имя вселенной и познания они открыли свои кошельки. Коммуникация. Это прекрасно, но вести ее можно с кем угодно, потому она никогда не может заменить гармонию. Да, он мог сесть к Шерон на диван и непринужденным общением заполнить пустоту, но быть беде, если тишина повиснет хотя бы на 30 секунд, чудовище вновь покажется во всей красе. Шерон боялась тишины. Тишина означала ничто. А вот Лука стишину приветствовал. Близким человеком для него был не тот, с кем можно говорить, а тот, с кем можно молчать. Но он не мог ей этого сказать. Когда Шерон увидела, что он в д р у г запустил руку в волосы и его лицо скривилось, это привлекло ее внимание, хоть какое-то проявление чувств. Она слезла с дивана, подошла к нему элегантно присела на письменный стол и с интересом его разглядывала. Лукас, дорогой, не говори, что я наконец довела тебя до слез, бросила она иронично. Самое время, чтобы в тебе зашевелилась совесть. Ты ужасно относишься ко мне, правда ужасно. Он не мог ответить, сжимал зубы и изо всех сил пытался не застонать вслух, для чего требовались все запасы воли. На улыбку уже не хватило. т е б я это и правда задело. Добивала его ш е р о н Какой ты упрямый, Лукас. Люди всегда больше всего обижаются на правду. Но если ты готов измениться и хоть немного поработать над нашими отношениями, я в свою очередь готова поставить на прошлом крест. Ну что? Начнем новую жизнь? В череп будто вбивали раскаленные гвозди. С каждым ударом сердце новый взрыв адской ослепительной боли. Он тихо съеживался и вгонял ногти в л а д о н ь Шарон была последним человеком, которому он бы доверился. Он хорошо знал, что это было бы большой ошибкой дать ей такую власть над собой. Но в тот момент он был не в состоянии решать ее воображаемые проблемы, будто ничего не происходит. Он был не в состоянии придумать оправдание, был не в состоянии лгать. Меня болит голова, выдавил он. У тебя болит голова, завизжал а ш е р н Это все, что ты мне скажешь, что у тебя болит голова? Я тебе тут душу изливаю, отдаю тебе все свое, я, а ты опять со своими проклятыми эгоистичными интересами. Ну, так сходи к врачу, черт возьми, раз у тебя болит голова. Так список его преступлений и репертуар и и з в и е л ь н о с т и ш е р н пополнился грехом нелепых оправданий и мужской трусости. Лукас выяснил, что он тряпка и что с таким отношением никогда не сможет иметь детей, что было занимательно, ведь Шерн решительно не имела в планах обогатить свои знания о родах собственным опытом, и до нее будто не д о н е с л а с ь весть, что все это давно уже происходит под наркозом или в виртуале. Следующую неделю Лукасу не везло больше, чем Иану предтечи, потому что его голова оказывалась на блюде минимум дважды в день. Что стало главной причиной, почему он все-таки пошел к врачу? Он не боялся вообще. Он сидел на скамейке в углу приемной и флиртовал с медсестрой доктора Петерсона. Медсестра была подобного Пинки типа: маленькая стройная девушка с узким лицом и гладкими ровными коротко стриженными черными волосами. То есть его тип. Он так резко бросился на нее, потому что грудостая блондинка Шерон в то время уже начинала действовать ему на нервы. Они обменялись парой фраз и шуток. Почти пинки завела его в каморку, где находился позитронно-эмиссионный томограф, а потом усадила в кресло, где собиралась сделать снимок его мозга на основе магнитного резонанса. Пока она прикрепляла электроды к его лбу, он смущал ее тем, что с улыбкой разглядывал. Лукас выяснил, что она в н о в е н н о краснеет и мило смеется. Позвал его пить кофе, на что она сказала, что подумает. Но ее глаза заблестели, и ему стало ясно, что, спросив он второй раз, она согласится. Результаты должны были быть готовы примерно через час, потому он снова вернулся в приемную, где читал новости, н а н е т л о г и и поглядывал, когда его медсестра снова пройдет мимо. Наконец она выглянула из лаборатории. "Ну что у меня в голове тараканы или гениальные мысли?" спросил он. Результаты может сообщить только врач. Пробормотала она и отвела глаза. Доктор Петерсон вас вызовет. Ускорив шаг, она исчезла в дверях. Лукас молча смотрел ей вслед. Еще несколько мгновений он мог позволить себе роскошь непонимания: почему она вдруг больше не хочет с ним разговаривать? Почему так поспешно убегает? Но ему всегда хватало лишь намека. Следующие десять минут он провел в полуморочном о б состоянии невероятного ужаса, страха и полного шока. Что-то подобное он даже не рассматривал. Он пришел сюда лишь чтобы парировать ш а р о а н и ему совсем не приходило в голову, что это может быть серьезно. Но диагноз должно быть очевиден без простора для сомнений, а перспективы совсем не радужные. Понемногу Лукус осознавал последствия. Он понял, что наверняка умрет, наверняка скоро. Может быть уже через пять лет, или еще хуже через три. А перед этим его ждет продолжительное и неприятное лечение, боль и страхи, часы и дни скуки в разных коридорах. Надежды будут сменять отчаяние, и наоборот, туда и обратно б у д т о режут пилой. Изменятся приоритеты. Все, что было, закончилось. Теперь все совершенно иначе. Наконец он немного собрался, вытащил из портфеля ручку и бумагу и заставил свой мозг, оглушенный страхом и, очевидно, пораженный ч е р т знает какой болезнью, хоть немного заработать. Он записал, о чём нужно спросить доктора. Лукас делал так всегда, когда попадал в тяжелую ситуацию: таблицы и списки. Через полчаса, когда его вызвали, он снова крепко держал себя в руках. Я предполагаю, вам нечем меня обрадовать, доктор Петерсон, – сказал он, усевшись на против н а х м у р е н н о г о пожилого мужчины. Скажите прямо, сколько мне осталось? Старый врач замялся. Было очевидно, что он подготовил целую осторожную в ы д у ш е в я ю щ у ю речь, не первую, конечно, за историю своей карьеры. Наверняка он пережил и все виды следующих д а л е е сцен от слёз и истерик и до приступов ярости. Ему лишь оставалось выяснить, какая ожидает его сегодня. Лукас чётко видел, как он мысленно его оценивает, как примеряется, какую дозу правды можно выдать и в какое количество успокаивающих слов её нужно будет завернуть. Он видел также момент, в который доктор решился. Десять. месяцев, сказал он. Так мало? Лукус чувствовал, как кровь отхлынула от лица, но он не разочаровал Петерсона. Спасибо за честность. В таком случае я должен планировать с осторожностью. Только сказал Лукус. Он достал свой список и положил на стол. Если позволите, я буду записывать. В эту минуту я своей памяти не доверяю. В течение следующего получаса он выяснил всю основную информацию. Так называемая болезнь Моррисона появилась в последнее десятилетие. Она вызывала настолько характерные изменения в стволе головного мозга, что ошибка в д и а г н о з е была практически исключена. Более того, остальные симптомы Лукаса были как из учебника. Причины болезни неизвестны, лекарства не существует. Это не опухоль, имеющая четкие границы, которую можно было бы удалить хирургическим путем. Изменения постепенно распространяются во все области мозга. Боль будет усиливаться, но ухудшение ментальных способностей не грозит. Человек остается в ясном сознании, остается вменяемым до последнего дня. Лукас исписал две страницы и хорошо, ведь он действительно не был способен что-либо запомнить, что ему было несвойственно. Он находился в состоянии тщательно откладываемого шока и з н а л что спокойно в нем останется, пока между ним Лукасом и всем миром не будет прочной стены и прочной крепости. Потом он наверняка сойдет с ума. Наконец он решил, что информации получил достаточно, попрощался и встал. Господин ф е л ь д б р а н д т сказал доктор п е т е р с о н Он открыл ящик с т о л а достал коробочку каких-то таблеток, отсыпал 20 штук в бумажный конвертик и прописал дозировку для успокоения. Нет необходимости. Смертельная доза 32 т а б л е т к и так что прошу, не глотайте все 20 сразу. Примите две. Необходимости, правда, нет, повторил Лукас. Есть, сказал Петерсон. Я могу себе представить, что вы сейчас сделаете. Поедете к себе в офис, останетесь там допоздна, окружите себя людьми и завалите себя работой, и никто ничего не узнает. Но в конце концов вам все равно придется вернуться домой и закрыть за собой д в е р ь И тогда вы останетесь наедине с этим. Он замялся. Возьмите. И сделайте милость, не выбрасывайте сразу, как выйдете на улицу. Там это пригодится. Лукас горько усмехнулся, вспоминая об этом дне полгода спустя. Доктор Петерсон хорошо его разгадал. Стоит отдать ему должное. Он ошибся лишь в деталях. Например, Лукас не поехал домой, потому что дома была Шерон. А если говорить о таблетках, то он их не принял. Он обратился к другому наркотику. В момент самой глубокой безнадежности, которая пришла в тот же день около трех часов ночи, он сидел в кресле своего офиса в здании совета в темноте и одиночестве и голосом, отягощенным приличной дозой печали, зачитывал по себе о с с и н с к и й погребальный псалом. Петерсон он впоследствии посетил еще р а з а три. Они обсуждали возможные способы лечения, хотя особого эффекта ожидать было нельзя. Вполне в духе холодной рациональности, которую он сам в начале изображал, Лукас тщательно все обдумал. Убытки в виде времени, денег и дискомфорта он сравнил с призрачной надеждой на успех. Рассудил, что это неудачная инвестиция, и при последнем визите сообщил это Петтерсону. Я дал клятву, что буду лечить людей, сказал старый врач. Я должен был вас любой ценой убедить, что надежда остается всегда. Но у меня нет аргументов. Он вздохнул. Потому виртуал? Нет. Вы не можете принимать энергетики в течение десяти месяцев и думать, что они и после этого будут безопасно действовать. Ничего подобного я не ожидаю. Петерсон молча смотрел на него. Вы понятия не имеете, что это такое. Наконец сказал он. И представить себе не можете, какие страдания вас ожидают. Я справлюсь. На Осе есть такая пословица: фантазия — злейший враг храбрости. Доктор Петерсон несогласно покачал головой. Это вы сейчас так говорите, но я знаю, что будет дальше. Первую дюжину инъекций вы используете за месяц, а потом захотите еще. Дозы будут все больше и больше. Я не могу взять на свою совесть. Можете? — прервал его Лукас. Воспринимайте это как попытку. Как проявление доверия. Ведь я вас пока ни разу не подвел. Он з а колебался. Если говорить о лекарствах, у меня высокий порог. Когда-то я уже имел опыт с некоторым видом веществ, вызывающих привыкание. Я выбрался из этого без последствий. Но с тех пор опасаюсь каких-либо зависимостей. Не хочу закончить ежедневными дозами героина. Я бы взял эти инъекции. Некоторым образом успокаивает, когда есть чем спастись в крайнем случае. Но они мне не понадобятся. Что вы принимали? спросил Петерсон. Лукс покачал головой. Я скажу только вам лично, доктор. Я никогда в жизни не шатался по притонам или диспансерам. В передряде я тоже не попадал. Все происходило чинно и в стенах дома. Я не хочу, чтобы это появилось в записях. Если это были дериваты м о р ф и я это были осенские грибы. Доктор Петерсон потер рукой лоб. У вас достаточно тесные связи с Осой, не так ли? Ваш отец был самым известным осуистом на Земле. Знаменитая личность? Да, это он. И люди очевидно будут припоминать мне это до смерти, процедил Лукас. Однако научная реномекс, к сожалению, совершенно не свидетельствует о приятном характере. У Лукаса вдруг задрожали губы. Пинки видела, как он сжимает зубы, и ей пришло в голову, что как и она совсем недавно он вполне возможно борется с желанием поддаться плачу. Но ему удавалось бороться с этим намного лучше, чем ей. На его ресницах что-то блеснуло, неужели слезы? Но он тут же протер рукой глаза, и на его губах вновь появился слабый отблеск ироничной ухмылки. Лукас, п и к н у л а она. Он встряхнул головой, что Лукус посмотрел в ее сторону и с огромным усилием остановился на ней глазами. В них все еще было на порядок больше печали, чем она могла выдержать. Этот чай повышает чувствительность ко всем стимулам и усиливает эмоции, сказал Лукус. Понижает сосредоточенность. Его голос звучал плоско и хрипло, идеально для концерта классической музыки. Или для чтения любовных романов не подходит для посещения финансовых учреждений очень полезно для похорон, когда хочешь выглядеть так, будто ты пришел не ради наследства вызывает слезы куда успешнее, чем лук он помолчал прости Пинки просто я не люблю это состояние сознания я не ожидала н а я тебе и не предупреждал его губы все еще не были способны выдать улыбку Да и голос у него давалось приобрести хоть какую-то интонацию. Только тогда я должен был бы предупреждать тебя о каждой мелочи. Закончил он. э с с это один сплошной риск. Без малейшего оттенка иронии он был будто голый или как минимум безоружный. Пинки почти о щ я з а л а это. Стена вокруг него рушится и отступает, и в конце концов границы больше его не защищают. Она подчинилась неодолимому импульсу и подвинулась ближе к нему, оказавшись наконец совсем под боком. Она ожидала, что Лука все-таки о т с т р а н и т и заранее б ы л о н е л о в к о но она не могла справиться с собой. Но он не подал виду, лишь бросил на нее взгляд и потянулся за своей кружкой тем же жестом, как и ранее вылил в себя остывающий чай. Не переживай, Пинкертинка, пробормотал Лукас, чтобы потом не пришлось пытаться стереть себе память. Он отвел глаза и стало очевидно, что у него просто больше нет сил бороться с усталостью. Он уперся локтями в стол, обхватил голову руками и потёр лицо. Пинки подняла руку, совсем легко п р о л е л а ладонью по его руке. ш и р о к и й рука в серебристой герданской р у б а ш к и к а з а л с я ей неестественно гладким, скользким, как змеиная кожа. Инопланетный шелк переливался жемчужными радужными отблесками. Такая рубашка стоит прилично. Даже в таком вялом состоянии опьянения она понимала, что Лукас ее за руку не возьмет, потому она обхватила пальцами его запястье. На нем был нетлок, что было привычно еще со времен древних наручных часов. Его нетлок был гладким из белого металла без каких-либо украшений, но также и без всевозможных кнопок и достижений техники. которыми обычно увлекаются мужчины, но ее рука была увлечена рубашкой. Она зацепила ногтем невидимую микроновую застежку. В конце концов почему бы и нет рассудила Пинки и легким движением расстегнула манжету. Прочная тяжелая ткань тут же скользнула к самому локтю и легла на стол плавными складками. Пинки хотела погладить лукаса по предплечью, но ее пальцы беспомощно застыли. Его руку покрывали царапины и ссадины, многослойно перекрещиваясь. На некоторых были струпы, но не застарелые, потому что кожа вокруг покраснела и опухла. Это, наверняка, случилось сегодня. Тут и там просвечивали кровоподтеки, синеватые полумесяцы и полукруги, складывающиеся в пугающий беспорядочный узор. Пинки поняла далеко не сразу. Следы ногтей и зубов. человеческих. Его? Она, неверя своим глазам, коснулась их кончиками пальцев, будто надеясь, что этот мираж исчезнет. Лука сдёрнулся. Резко подняв голову, отстранил руку Пинки и натянул рукав. Быстрым движением застегнул манжету, но после этого его энергия, будто вновь иссякла. Его руки снова устало опустились на стол и зашевелились в поисках чайника. Теперь они снова двигались по инерции. Пинки наблюдал, как Лукус молчит и медленно подливает себе чай. Ох уж эти концы, з а б о р м а л о н И вместо всего прекрасного, что могло случиться, в твоей памяти останется именно это. Вот уж действительно последняя точка. Лучше бы мы и правду перевернули стол. Лукус, что это? Он наконец посмотрел на нее. Вы спрашивать меня, когда я под Гомер Шаулом, это удар подых тебе не кажется? – сказал он. Потому что ты бы сказал мне правду? Конечно, согласился он без улыбки. Потому что я бы сказал тебе правду, а ты точно не хочешь ее слышать, так же как ты точно не хотела идти сюда и не хотела этого чая. И так же, как ты точно не хотела бы, чтобы я с тобой просто так переспал. Но, к сожалению, я не в состоянии постоянно спасать тебя от последствий твоего любопытства. Пинки прижал руку к губам, но он едва ли обратил внимание, и в его глазах снова раскрывалась бездонная пропасть. Лукас запустил руки в волосы и посмотрел на нее взглядом совершенного отчаяния, которое составляло резкий контраст его б е с ц в е т н о м у т о н у Послушай, п о д о ж д и л он, с о б и р а й с я возьми такси и просто приезжай домой. Повторим когда-нибудь в следующий раз. Вместо к в р и л ы возьмем бифштекс. Я еще успею тебя куда-нибудь сводить. Давай, остановимся на том, что это был по-своему интересный опыт и что я был прав с тем винным рестораном. Он замялся. Пинки прошу. Давай, это сделаешь ты. Его голос застревал в горле, и Пинки поняла, что он борется за самообладание буквально из последних сил. А если я этого не сделаю, Лукас скажет вам правду, зазвучал в воспоминаниях голос его отца. Подсунули Джайлс Хильдебранд специально ей этот чай, потому что учитывал, что она запомнит этот вкус, потянет Лукаса за ним к Эссенам, далее. Вынудит его этот чай выпить, а потом в нужный момент его расспросит. Прекрасная теория Загора, прямо таки притянутая за уши. Я должна подчиниться Лукусу. Должна. Расскажи мне, Лукас, сказала она вместо этого. Он покачал головой. Главное никакого сострадания к врагу, когда он на лопатках з а б у р м а т а л о н Какая уж пощада, какое благородство! Он перевел взгляд на нее и Пинки ожидал увидеть тоскливые горкие ь укоризненные нотки в нем. Вместо этого она с удивлением наблюдала, как где-то в безграничной пустоте отчаяния, которая еще мгновение назад безостатка наполняла его глаза, вдруг б л е с н у л а искрка смеха. Ты совершенно безнадежна, Пинкертинка, добавил он, как, впрочем, и я. Так что ж? Он положил руку на ее плечи. Если я не скажу сейчас, то это уже не исправить. Иногда у меня немного болит голова, иногда откровенно неприятно. Это болезнь, а что хуже, доктора говорят, что ее не вылечить. С другой стороны, несколько приятных е ч е р о в мы еще успеем провести. Мне осталось четыре месяца.